Дополнение. Музей футбола. В Лондоне действует, может быть, единственный в мире музей футбола. Любители этого вида спорта могут посмотреть там 15 фильмы о выдающихся матчах прошлого, фотографии, рассказывающие об истории футбола. А история футбола, особенно в Англии, очень интересна, ведь о азарте и воинственности английских футбольных болельщиков известно во всем мире. Это в наше время футбол пользуется всенародным признанием, а в XII веке, в средневековой Англии, футбол только начинал свой путь. В английских городах футбол играли на рыночных площадях и даже на узких кривых улицах, а численность играющих доходила до ста и более человек. Играли с середины дня и до захода солнца. Ограничений почти никаких не существовало. Можно было играть руками и ногами, можно было хватать игрока, владеющего мечом, и сбивать его с ног. Как только кто-то овладевал мечом, за ним тут же устремлялась буйная толпа играющих. В азартных свалках стреском рушились торговые палатки, в щепки разносились базарные ларьки, полные ужаса прижимались к стенам домов солидные гаража не монахи и даже рыцари. В деревнях И реки не служили игрокам преградой. Случалось, что некоторые из них тонули, но другие этого порой совсем не замечали. Английский писатель Лонгвуд писал о футболистах, что у них щеки в синяках, ноги, руки и спины переломаны, выбиты глаза, носы полные крови. А иностранный путешественник Гастон де Фуа, наблюдая за игрой, воскликнул, «Если англичане называют это игрой, то...» Что же они называют дракой? Очень скоро против футбола ополчились церковники, феодалы и купцы. Они требовали запретить футбол. Эта народная игра оказалась им очень опасной, потому что частенько под предлогом игры сплачивались недовольные. В 1313 году король Эдуард II запретил игру в пределах города. В королевском указе футбол был назван без снованием с большим мечом. Посетители музея могут увидеть на стенде постановление одного шерифа, которым тот присудил к штрафу и тюремному заключению двух ремесленников за то, что они, собравшись с неизвестными злоумышленниками в количестве около ста человек, играли самым незаконным образом в известную противозаконную игру с мечом, именуемую «футболом», посредством которой между ними произошло побоище. Есть в музее футбола и залы с восковыми фигурами знаменитых игроков. Не здесь и выставленных трофеев, вымпелы, кубки, медали. В музее представлена и майка легендарного пилея. Также здесь хранятся две золотые монеты, имеющие непосредственное отношение к футболу. В 1863 году Были введены новые правила игры, запрещающие касаться мяча руками. Тренер команды из города Шеффилда стал выдавать игрокам во время матча по две золотые монеты. Зажатые в руках футболистов монеты не давали им возможности хватать мяч руками.